Второе. Что же я вижу? Свою жену. Она сидит у своего литературного агента в его кабинете. Кабинет, по идее, должен иметь деловой вид, но он завален пыльными пачками машинописных листов, уродливыми фотографиями писателей. Мужчины неопрятные и всклокоченные, в водолазках и джинсах женщины, многие некрасивы, в огромных очках, некоторые с кошками. В нем царит литературный беспорядок, И слишком сильно пахнет хорошими, но резкими сигарами. Рейч, мне надо быть осторожной. Если мы ускорим выход книги, не будет ли это выглядеть чересчур расчетливо, как будто я на самом деле не пережила нечто страшное или шахочешь за деньгами. Эсме, ты должна понимать, именно поэтому твой агент, твой лучший друг, он видит то, чего не видишь ты. Он видит достаточно далеко вперед, чтобы планировать второе издание в мягкой обложке. Гастроли с чтением лекций а может, если все правильно сделать, даже телесериал. Дополнить книгу, сделать ее еще более личной, привлечь миллионы зрителей. Это очень динамичная картина. И ты думаешь, я справлюсь? Эсме, ты сама прекрасно знаешь, что справишься. И ты в самом деле справишься. Погляди на себя объективно. Я знаю, это трудно, но ты умная женщина, и у тебя получится. Что ты такое? Во-первых, как ты опять-таки сама знаешь, ты красива. Ох, речь, не говори глупостей. Детка, послушай меня, старика. Я знаю, что такое красота в современном понимании. Ты то, что надо. Эти картинки в модных журналах, эти фотомодели, мрачные девицы кривятся как чокнутые, и кажется, что их укус ядовит. Но какие волосы! Господи, какие волосы! И костяк! Нынче в моде анорексичный вид, но с большими сиськами. Пара отменных маракасин, и у тебя они есть? Ну, давай все же к делу. Знаю, я совершенно объективен. У тебя есть все, что надо. Ты только предоставь мне действовать, и одному Богу известно, чего мы можем достичь. «Ну, если ты так говоришь, говорю. Я смотрю в совершенно иной перспективе, недоступной для тебя. Не думай, я помню, что ты овдовела, да еще при таких ужасных обстоятельствах. Господи Иисусе, гил лежит на полу, весь в крови. Ты сжимаешься от ужаса в постели, вдавливаясь спиной в подушку, а убийца тем временем убегает. Думаешь, я об этом забыл? Может быть, в телесериале даже воспроизведут момент убийства». «Конечно, вместо тебя играть будет актриса, иначе получится дурновкуситься и отпугнет зрителей старше тридцати, но инсценировки будет достаточно, чтобы до зрителей дошло, какую чудовищную трагедию ты пережила». «Да, сцена выйдет мощная, но произносить текст я, конечно, буду сама, так? В темном костюме, не черном, а то для современных зрителей это будет слишком сильно напирать на вдовство». «И волосы распустишь. Начни-ка ты их отращивать прямо сейчас. Чем длиннее, тем лучше. Но они и сейчас не короткие. Отпусти еще длиннее. Время есть, если у тебя волосы растут быстро. Но первым делом надо выпустить книгу». «Я прозондировал почву. Так, скоро?» «Отнюдь не скоро. Ты забыла, сколько времени нужно в наши дни, чтобы книга вышла?» «Даже если очень торопиться, это несколько месяцев». Так что начинай работать над текстом, не теряй ни минуты. Надо ковать железо, пока горячо, а то вся эта история остынет. Общий план, который ты мне прислал, он ничего, но не достает изюминки. Мне нужно дня два-три, чтобы понять, какой, но я выясню и сразу дам тебе знать. Не пиши длинно. Это не война и мир, знаешь ли. 125 страниц с хорошим интервалом, с ног сшибательной обложкой, сзади отличное фото тебя — А сейчас иди домой, Эсме, сделай глубокий вдох и садись за машинку. Времени терять не приходится. — Ну, Рэйч, если ты знаешь, что делаешь... — Знаю. — И не думай, что я черствуй. У меня сердце кровью обливается. Но когда ты начнешь писать, это тебя утешит, как ничто другое. Писательство — лучшее лекарство от разбитого сердца. Но у меня все в порядке с сердцем, желудок пошаливает. — Ну, конечно, шок. «Тяжелая утрата бьет по всему организму, так что пиши, это лучшая терапия». Наверное, на самом деле, возможно, очень самонадеянно так говорить, «Я это делаю ради других людей, ради других разбитых сердец, ради других понесших тяжелую утрату, так и надо на это смотреть. Я с тобой свяжусь в начале следующей недели».